7. Солнце все выше поднималось над городской площадью, булыжной мостовой и покосившимися зданиями, а я крепче сжимала руку Лео. Жители брайер жались друг к дружке, мечтая испариться, развеяться в воздухе, как пепел на ветру. Центр толпы, казалось, был самым безопасным в данный момент местом. Лидия и Ансельм стояли всего в нескольких шагах от нас, трогательно держась за руки. Барон вызывающе поводил плечами, будто по-прежнему управлял деревней, и его влияние никуда не делось. Возвышающаяся над площадью каменная платформа бросала тень на собравшуюся толпу. На ней разводили погребальные костры с деревянными кольями, торчащими в небо, как костлявые пальцы. Когда Лео спросил меня, что это такое, я сказала, что там забрасывают гнилыми овощами провинившихся людей. Прежде он никогда не видел кострищ, так что должен был поверить в мою выдумку. Но он был умным мальчиком. И наверняка у него в голове роились вопросы. А зачем там нужны коряги, соломы и жидкость для розжига? И почему все луминарии на платформе, даже при свете дня, зажигают факелы? Сегодня, возможно, никого и не сожгут. Но они хотели напомнить нам, что могут. Мой взгляд скользнул по воронам, задержался на майлоре Отцветы факелов плясали на его мужественных чертах. На миг я забыла, как дышать. Мне показалось, что он смотрит прямо на меня, и дрожь пробежала по моей спине. За ним стоял магистр Саларис. Я узнала его по кулону с солнцем на шее. На нём был чёрный плащ, но в отличие от плащей у прочих служителей Архонта, Этот был из богатого бархата, словно шёлкового материала. Учитывая ширину его плеч, я могла совершенно точно сказать, что под плащом скрывалось мощное и тренированное тело воина. И как солдат он носил на поясе меч. Я уставилась на него. Его жуткая красота меня пугала. Он напоминал мне самого змея, чувственное лицо и жестокий блеск в глазах. У Мэйлора были светло-голубые глаза, в которых отражался рай. А магистр был безжалостным воином из адской бездны. Магистр взглядом сканировал толпу. Его глаза были странного ярко-янтарного оттенка и казались почти золотыми. и только эти жуткие глаза были подвижны на его лице. В остальном же он походил на мраморную статую из собора, что придавало его облику нечто потустороннее. Не видела ли я его раньше? Может, в кошмарах? По старому терринянскому обычаю он зачесывал длинные волосы назад, и лишь несколько прядей выбивались на его волевой подбородок. Он будто прошёл сквозь века и страшные битвы, и вот оказался здесь. И у меня от его холодной красоты кровь в жилах стыла. Мейлор и магистр возвышались над другими луминариями и воронами. Двое самых влиятельных людей во всём королевстве. Нет, правда, они выглядели в точности так, Как я всегда себе представляла старых богов из мифов. Божественные воители, которые требовали жертв и подталкивали смертных к саморазрушению. Они напоминали одновременно ангелов с небес и демонов из ада. Может, поэтому Орден выставил вперёд именно этих двоих? Чтобы напомнить нам о нашей неполноценности? Страх скользил по моей коже, точно холодный дождь. И в голове вдруг вспыхнуло забытое воспоминание. Брызги крови на белых лепестках ветрениц. Я судорожно перевела дыхание. «Это мне ночной кошмар?» — вспоминался. Я моргнула, снова сосредотачиваясь на деревенском пейзаже. вот только нервничать сейчас лишний раз не хватало Небо над головой заволокло свинцовой серыми тучами по брайер вуду пронесся сильный ветер свистя в переулках и трепля наши волосы и плащи факелы некоторых воронов погасли от этого резкого порыва На площади зашептались я улыбнулась Лео принимая беспечный вид Всё будет хорошо. О, Архонт, если бы это действительно было так. Ансельм тайком покосился на меня. Он беспокойно хмурился, и я точно знала, о чём он думает. Обе женщины, которых он любил, были помечены змеем. Лидия взглянула на него и крепче к нему прижалась. Тёмная паника витала в воздухе. и вдруг стало нечем дышать. «Вы знаете меня как магистра Салариса, командира священной армии луминариев!» Магистр шагнул вперед с пугающей грацией. «Патер объявил поиски помеченных змеем, дабы очистить наше королевство во славу божественного Архонта!» «По всему королевству мы находили мёртвые обескровленные тела. Мы знаем, кого в этом винить!» Его глубокий мягкий голос, казалось, плыл по воздуху, разносясь далеко над толпой. На деле же тембр его голоса был обманчиво успокаивающим, точно похоронный набат. Он раскатисто произносил звук «Р», но я не могла понять, что это за акцент. «Орден рассчитывает, что вы поможете нам выявить злодеев среди ваших соседей и искоренить темный яд зми. Как учил нас Архонт, мы должны противостоять коварным искушениям, властолюбию, жадности». «Похоти!» Последнее слово он произнёс таким бархатистым, почти нежным тоном, что я невольно подумала, что он, должно быть, много думал об этой самой похоти во время его воздержания в ордене. Вперёд с факелом наперевес выступил повелитель воронов, оглядывая толпу. «А самое главное!» Архонт запрещает магию, которой людям нельзя владеть. Эта сила исходит от змея. Но, к счастью, ныне с нами паттер дабы вернуть нам благодать перед ликом Архонта. По площади пронёсся взволнованный ропот, и толпа начала расступаться перед кем-то. Барон протянул руку к Лидии, точно желая её защитить, так что вдвоём они оттеснили меня. Из-за плеча барона я увидела медленно шествующего к платформе святого Паттера. Сердце так и подпрыгнуло. Он носил длинный белый плащ, расшитый золотом, который ярко выделялся на фоне служителей во всём чёрном. Под ним... поблескивали начищенные доспехи. Воцарилась тишина, нарушаемая только поскрипыванием металлических шарниров его обмундирования. Вот он, убийца королей. Человек, набросивший на королевство серую мантию смерти. Так что мы все задыхались. В отличие от магистра и повелителя Воронов, он выглядел вполне обычно. не производил впечатления существа из другого мира. На вид ему было около 50. Черты лица грубы, коротко стриженная бородка цвета соли с перцем. Тёмные с проседью волосы доставали ему до подбородка. Чёрные кустистые брови сходились на переносице. Он не отводил взгляда от платформы, будто толпы вокруг вообще не существовало. Он поднялся по ступенькам, сжимая в руках старинный экземпляр Кодекса Луминариев. Когда он повернулся лицом к толпе, то смотрел как бы поверх наших голов. Может, он и хотел всех нас убить, но смотреть прямо в глаза обречённым всё же не желал. Прижав одной рукой к своей груди Кодекс, Другой он подал знак магистру. Золотые глаза магистра скользнули по толпе. «Нам нужны имена! 20 нечестивцев из мист Вудшайра!» Не было смысла заранее объявлять виновных. Но в чрезмерной рациональности охотников на ведьм было не упрекнуть. Приказ магистра был встречен молчанием. Над платформой пронёсся холодный ветер, и блеск в глазах магистра стал почти хищническим. «По-хорошему не желаете! Ну да мы вас уговорим!» «Лео!» — шепнула я. «Закрой глаза, милый!» «Почему?» Я скрипнула зубами. Мне-то казалось, что мы обо всём договорились. Потому что я так сказала. Лео закрыл глаза, и я привлекла его ближе к себе, обернув вокруг него свой плащ. Паттер с возвышения взирал на толпу, пока ворон шептал ему что-то на ухо. Через несколько мгновений Паттер на кого-то указал. «Агнес Деврей!» Прокатился над площадью глубокий и звучный голос магистра. «Архонт призывает тебя!» «Нет!» Тут же раздался женский голос полной паники. Люди вокруг меня зашевелились, затолкались, и вооруженные луминарии провели мимо нас к платформе белокурую женщину. «Нет!» Не так. Они её волоком протащили, звеня своими металлическими доспехами. Я видела отчаяние и ужас на её лице. А вот эмоции солдат были нечитаемы под стальными шлемами. Толпа отшатнулась от них, будто они источали яд. На Агнес было аккуратное тёмно-бордовое платье, расшитое золотыми нитями. с лифом желто шафранового цвета. Она кричала. — Сохрани меня, Архонт! Я невиновна! Я веду благочестивый образ жизни, и свет Архонта озаряет её! Не слушая её воплей, солдаты втащили её на платформу. Я тяжело сглотнула, касаясь рукой в перчатке головы Лео. Он обхватил руками мою талию. Наверняка после сегодняшнего дня ему долго будут сниться кошмары. Слово взял магистр. Паттер указал на эту женщину, ибо сам Архонт направлял его руку. И если кто-то желает спасти ее, пусть назовет имена истинных нечестивцев. прячущихся в толпе. В воздухе повисло острое напряжение, и Агнес, казалось, примёрзла к платформе. Она стояла, сгорбившись. Яркая фигура на фоне мрачного окружения. Дрожа, она обхватила себя руками за плечи. — Агнес Деврей! Желаешь ли сама назвать имена еретиков, помеченных змеем? «Измиствует Шайра!» Она покачала головой, и на лбу у нее выступили капельки пота. Она прохрипела. «Я не знаю никого из помеченных змеем, и сама я тоже не владею магией. Да спасет Архонт наше королевство!» «Благослови, Архонт, эту женщину!» Она знала, что произойдет дальше. и все же решила не называть никаких имен. Меня пронзил страх. Буду ли я такой же отважной перед лицом смерти? Чернота плаща магистра, казалось, поглощала весь свет. Он вытащил из ножен меч, рукоять которого была украшена искусной резьбой. И что-то шевельнулось в темных уголках моей памяти. «Элуэн!» — прошептал Лео. «Что там происходит?» «Тихо! Все хорошо!» «Очередная ложь за сегодняшний день!» «Все хорошо!» Ветер трепал кружевной головной убор Агнес, которая уставилась на сверкающий клинок магистра. «Сохрани меня, Архонт!» Я могла бы отвернуться, но чувствовала, что мы должны, да что там, просто обязаны видеть, как умирает эта женщина. Ведь она пожертвовала собой ради нас. Быстро и плавно магистр взмахнул мечом. Это движение показалось почти божественным. Лезвие перерезало шею агнес Кто-то в толпе вскрикнул, когда ее голова упала с плеч на платформу. Безголовое тело Агнес повалилось на колени, затем рухнуло назад. Лео по-прежнему крепко обнимал меня за талию и жмурил глаза. — Все хорошо, — в который раз прошептала я. — Почему они кричат? — спросил он в мое платье. Я уже не могла придумать хоть какую-то отговорку. Я тяжело сглотнула. Неужели Архонт и впрямь так упивался кровью? Или это всё лишь извращённые игры его смертных служителей? Я понятия не имела. Никто из нас никогда бы не увидел истинный ли Архонта. Не узнал бы, чего тот на самом деле хочет. Паттер же даже не взглянул на тело у его ног или на кровь, растекающуюся по платформе. Он снова опустил взор, по-прежнему одной рукой прижимая к груди кодекс. Я молилась Архонту, чтобы Паттер не заметил меня, даже опустила голову, надеясь, что так на меня не обратят внимания. По коже бежали мурашки. Над площадью вновь повисла тяжелая тишина. Казалось, это длилась вечность, пока смертельное безмолвие не нарушили резкие вздохи. Когда я подняла глаза, страх сковал мою грудь. Патер указывал в нашу сторону. Прямо на барона. Моя кровь тотчас забурлила, становясь все горячее, так что я едва могла ясно мыслить. Если с бароном что-то случится, я немедленно должна буду спрятать Лео. Я прижала его к себе еще крепче. Можно ли было остановить это безумие? Среброволосый ворон подбежал к магистру, зашептал ему на ухо. Я с ужасом наблюдала, как магистр обнажает меч и выкрикивает. «Барон Морвел Тракмор «Ох, сохрани нас, Архонт!» Толпа тут же расступилась перед бароном. Одна только Лидия схватила его за руку, желая удержать. «Нет, только не он! Он невиновен!» Барон высвободил руку из схватки дочери. «Держи себя в руках, Лидия!» Расправив плечи и гордо подняв голову, он поднялся на платформу. Он не выглядел напуганным. В отличие от Агнес, он не стал бы жертвовать собой. Он бы убил половину собравшихся здесь людей, прежде чем рискнуть собственной шеей. и мне лишь оставалось надеяться на милость Архонта, что барон выберется из этой заварушки живым. Потому как от этого зависела жизнь Лео. Но кого бы он стал обвинять? Я лихорадочно соображала, как мне спасти его или, по крайней мере, увести Лео подальше отсюда. Магистр возвышался над бароном, из-за чего последний казался ничтожно маленьким. Никогда прежде я не видела его таким. Уголки губ магистра чудернулись, будто он наслаждался тем, что происходит. «Барон Морвел тракмор Желаешь ли?» «Стойте!» — закричала Лидия. «Я могу назвать имя!» «Я назову его вам, если вы отпустите моего отца!» С этой секунды время замедлилось. Ветер трепал ее прекрасные светлые волосы. Ансельм в ужасе повернулся к супруге. «Лидия, нет!» Она подняла руку, и в ее голосе сквозила истерия, когда она повторила. «Я назову имя!» Нет. Сердце колотилось так, будто готово было вот-вот разбить мои ребра. Наклонившись к Лео, я зашептала. Когда я скажу «беги», смешайся с толпой. Не задавай вопросов. Беги к мушистому мостику, где мы рыбачили. — Ты же сказала, что останешься со мной! — проговорил он чуть громче нужного. — Никаких вопросов! Толпа снова подалась в стороны, и вокруг нас недовольно зашептались. Я вытащила из-под плаща один из моих многочисленных кинжалов и протянула его Лео рукоятью вперёд. «Не использую его без крайней необходимости. Я найду тебя!» Процедила я сквозь зубы. Лидия медленно повернулась ко мне. «Беги!» Я оттолкнула от себя Лео. «Сейчас же!» К моему огромному облегчению он сделал ровно то, что я ему велела, и начал поспешно проталкиваться через толпу. «Нет!» Вновь попытался остановить Лидию Ансельм и коснулся её руки. «Лидия, не надо!» Лео исчез в толпе, и моё сердце болезненно сжалось. «Архонт, молю!» «Дай ему сбежать!» «Только не она!» — крикнул с платформы барон. Однако Лидия не слушала в этот момент своего отца. «Эллоуэн! Ротмир!» Все устремили глаза на меня, и кровь застыла в моих жилах. Я сжала кулаки. Время, казалось, совсем остановилось. С моря подул ветер. Голос Лидии срывался, когда она продолжала показывать на меня пальцем. «Она может убивать прикосновением! Она помеченная змеем! Худшая из всех нечестивцев Мерфина!»